Глава пятая. Напряжение, повисшее в воздухе, было столь густым, что его словно клубничное желе можно было нарезать ломтями. Все молчали, понимая, что ситуация загнала их в угол, и только острый, как лезвие к о н ч и к хвоста инкуба, нервно дрожал в воздухе. Даллас, выжидающе молчал, закинув ногу на ногу и опустив сверху сцепленные в замок тонкие пальцы. Он следил за единственной важной фигурой. Вампира мало интересовали остальные присутствующие. Ценность имела только она, его н е к р о в е д ь м а Именно его, в этом он уже практически не сомневался. Я бы дал вам время подумать. Вампир наконец нарушил тяжелое молчание. Он подался немного вперед и, не сводя с девушки гипнотизирующего взгляда, добавил: «Но его нет ни у вас». Не у меня. М, -м, -м, -м, -м, м Алекс удивленно выдохнула и, вскинув бровь, покосилась на Джека. Детектив не ш е л о х н у л с я но на его лице было написано не меньшая озадаченность, чем на ее. Неужели вампиру необходима помощь, как и им самим? Мы можем быть полезными друг другу, верно? Расценил удивленный взгляд девушки Даллас, и еле уловимая улыбка коснулась уголков его губ, немного преображая отстраненное лицо. А затем ты пустишь нас в расход, как поступил с Фреей, прорычал с а л ь е Его просто воротило от мысли, что они вынуждены будут принять предложение кровососа. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, для них в любом случае добром это не закончится. Мы справимся сами, рыкнул, как отрезал Инкуб, поддержав детектива. Какая-то там война сейчас волновала его в последнюю очередь. Ведь сколько он уже видел этих в о й н с к о л ь к их некогда близких потерял, но не было среди них никого, хоть отдаленно напоминавшего Фрею. Он л е л я л мечту оторвать вампиру башку, и не только он один. Но Алекс медленно к а ч н у л а головой и, делая парням знак не торопиться, также не спеша опустилась в кресло. Ее переполняли странные чувства от части, п р и н а д л е ж а в ш и е самой Алекс, от части... к а з а в ш и е с я ей даже в таком состоянии чужими, и она не могла четко отделить одни от других, боясь довериться любым. Ведь ей не хотелось принять неверное решение и получить не тот результат, к которому стремилась именно она. Алекс Кинг, да и с Далласом нужно быть на чеку, ведь любое его слово могло стать роковым для их троицы, как и любое их опрометчивое обещание. Ваше предложение, мистер Даллас. она больше не обращала внимания ни на детектива, ни на инкуба, просто перестав ощущать их рядом с собой. артефакт на груди затмил все остальные мысли, о т м е т а я на задний план и Велла, и Джека. пожалуй, никто из этих двоих не мог понять или ощутить, насколько артефакт оказался важен, кроме разве что вампира. и вот теперь медальон, словно живой человек, говорил ей, просил, умолял, настаивал согласиться. Пока они все не пожалели, Далла сопустил глаза, и девушке не удалось разглядеть промелькнувшее в них выражение удовлетворения. с а л ь е застыл молчаливым и з в а я н и е м позади нее, б у р я в е ненавистного кровососа и с п е п е л я ю щ и м взглядом. Он уже понял, что переубедить Кинг не удастся. Более того, при необходимости она пойдет дальше и без них. Ощущал, что с ней что-то произошло, нечто, изменившее Алекс изнутри. Нет, внешне она оставалась все той же. Даже шокировавшее его открытие, что Алекс не к р о в е д ь м а мало что меняло в самой девушке. Но ведь то, что он видел сейчас, разительно отличало ее от той Алекс, что вчера ночью следовала за ним по темным улицам Бронкса, той Алекс, что неизменно закатывала глаза, выслушивая его очередной подкат, позволяя однако уголком губ дергаться в намечающейся улыбке и думая, что он не заметил, той Алекс. что уже давно стало той самой. Тихо выругавшись, он облокотился спиной на входную дверь, скрестив руки на груди. Если инкуб захочет, он может уйти, но бросать к и н к а одну Джек не собирался. Больше никогда он не бросит ее, только не ее. Велмар также застыл и не двинулся с места, по-прежнему прожигая взглядом вампира. Однако даже он видел реальное положение вещей. Это была не его война. но его уже втянули в нее и теперь просто хлопнуть дверью не получится. Нужно по крайней мере узнать, ради чего Фрея пошла на столь кошмарный шаг, веря их будущее в лапы упырю, и что она уготовила им впереди. Велмар слишком давно и слишком хорошо знал Фрею, хоть и не всегда понимал ее мотивов, и уже тем более еще реже принимал их. Но Верховная всегда с н е по колебимой у в е р е н н о с т ь ю шла вперед без оглядки, доверяя свою жизнь. и судьбу бездушному артефакту и к чему привела ее эта цацка. Я знаю, кто вам нужен. Медленно обведя взглядом всех присутствующих и поняв, что победа на его стороне, Даллас открыл ящик стола. Но, пожалуй, мне придется начать с самого начала. На стол прямо перед Алекс л е г л а свежая газета, на первой полосе которой размещалась фотография высокого мужчины в дорогом пальто, светлые. Почти белые волосы свободно спускались вниз, придавая молодому ухоженному лицу неестественную красоту. Алекс в очередной раз поразилась тому, насколько идеальными чертами лица обладал изображенный на фотографии человек. в и т ь е в а т ы й заголовок гласил: "Фрост, Надежда новых штатов" и чуть ниже более мелким шрифтом: "Министр здравоохранения в гонке за президентское кресло". Кинг знала его, как и вся страна в общем-то. Это был Себастьян Фрост, глава системы здравоохранения, но кто же мог предположить, что он настолько весомая фигура в политике? Фрост был настоящим фанатом своей работы. Неизвестно, верил ли он по-настоящему в то, что делал, но результаты налицо. Он построил десятки больниц в бедных районах Бронкса, полностью переведя их на госбюджет, и вряд ли в м и н ю с е этому были ш и б к о р а д ы Неудивительно, что у них с Далласом имелись общие дела. в а м п и р в л а д е л частными клиниками и компаниями, поставляющими медикаменты и разрабатывающими новые штаммы. Только при чем тут он? Фрост резюмировал с а л л е за ее спиной, и Уолтер коротко кивнул. Как вам известно, я работаю над самыми разнообразными проектами в сфере медицины. Под моим началом находится бесчисленное количество новейших разработок, в том числе лекарства, способные избавить людей от определенных заболеваний. Даллас вытащил из того же ящика еще что-то, и до того как Алекс увидела пузырек с таблетками, она поняла, что Даллас подготовился. Он реально ждал их прихода, но как давно? Газете было уже больше месяца, и девушка помнила ту фотографию, хотя и не читала саму статью. Вампер подтолкнул пузырек вперед, и она ловко поймала скользящую по поверхности стола бутылочку. Это феноклоризан, наша новая находка. Он сложил руки на груди, продолжив: "В продаже его пока нет. Сами понимаете, они еще не провели все необходимые испытания и не получили лицензию." Алекс повертел а пузырек в руках, слушая, как внутри перекатываются таблетки. Для чего он? Чистый б л о к и р а т о р Даллас едва заметно вздохнул. Очень м о щ н ы й предназначенные для д в у л и к и х неспособных справиться со своей сущностью. о б р а т н и е вампиры, суккубы. Но изначально он создавался с целью вылечить м н е п о д о б н ы х Среди вампиров немало тех, чья деградация представляет собой опасность для общества. Блокератор полностью перекрывает работу нервных клеток. Это это могло бы помочь в дальнейшем, уменьшить число напрасных жертв среди обычных людей, помочь нам и вам. Даллас бросил странный, нечитаемый взгляд на Джека, который однако сам детектив не заметил. Полностью п о г л о щ е н н о й изучением бутылка ь с таблетками, что Алекс продолжала держать в руке. И причем здесь эти колеса и Фрост? Нетерпеливо подал голос с а л ь е переводя взгляд с темного стекла на Далласа. Пару месяцев назад, после секундного раздумья, отозвался вампир. Ко мне приехал с е б а с т ь я н собственной персоной. Министры не ходят в гости на чашечку чая просто так. Он приехал и попросил у меня феноклоризан. Разумеется, я сначала отказал. Препарат еще не прошел клинические испытания, но Фрост был неумолим. Сказал, что одному его другу он очень нужен, едва ли не вопрос жизни и смерти. Какому другу? Алекс подалась вперед, но Олтер только покачал головой. Себастьян умолчал. Само собой, имя этого друга должно быть весьма громким. И ты дал ему препарат? Верно, вампир кивнул, сняв с себя все возможные последствия. А через неделю Фрост приехал снова и вновь за лекарством. Алекс оглянулась на с а л ь е и тот выразительно приподнял правую бровь, хмыкнув. Как-то не верится, что вы это п о д о б р а т е д у ш е в н о й затеяли. На этот раз он посмотрел прямо в глаза кровососу. Кому-то понадобился мощный блок. Даллас негромко з а б а р а б а н и л длинными пальцами по столешнице. Вы не правы, детектив. Мы, конечно, совершили за время нашего существования много непростительных ошибок, но сейчас стараемся делать все возможное, чтобы люди и двуликие могли существовать дальше в мире. Многие из нас совершили в прошлом непростительные ошибки, и хотя вы не верите в это, большая часть жалеет о них и многое бы отдала, чтобы в свое время избежать. А теперь поймите одну вещь: если кто-то прибегнул к помощи Феноклоризана. то у него должны быть большие проблемы. Думаешь, это наш ублюдок? с а л ь е подобрался, учуяв наконец след. Все сходилось: и щ е й к и натравленные на них дела, которые упорно з а м а л ч и в а л и с ь улики, что исчезали так же, как и любые упоминания о них. Нужно узнать, кто это. Алекс вернула бутылочку с лекарством на стол и потерла виски. Амулет на шее хранил молчание. Перестав давить и эмоционально, и физически, но она все равно ощущала что-то вроде постоянной, уже начинавшей раздражать вибрации. Или ей только казалось, а все остальное было обычной усталостью. ж а л ь времени, научиться чувствовать и понимать эту штуку у нее не было. Даллас задумчиво коснулся газеты, разворачивая таким образом, что лицо изображенного на ее странице мужчины оказалось прямо перед ним. Есть только один способ сделать это. получить ответ у самого Фроста, стоящий рядом с Алекс Джек, вновь скептически хмыкнул, но вампир поднял на мужчину тяжелый взгляд. Фрост не так плох детектив, он пойдет нам навстречу, если будет знать реальное положение вещей. Тем более сейчас, когда на кону может стоять его будущее на самом верху. А по-твоему Фрост не знает? с а л ь е сложил руки на мощной груди, отвечая открытым. полным ненавести и ж е л ч и в з г л я д о м Он покрывает своего дружка, поставляя тому еще не прошедшее легализацию лекарство, а сам не сном, н и духом, что творится в городе. Может, они вообще сообщники? Или вообще он брал этот чёртов блокатор для себя самого? Вот и выясним. Спокойно отозвался Даллас. Он нажал на кнопку расположенного на краю стола селектора. Соедини меня с Фростом. Да, босс. п о в и с ш е й на несколько долгих мгновений тишине раздался щелчок, затем гудок, и наконец еще через несколько секунд с того конца послышался глубокий мужской голос: "Уолтер, здравствуй, Себастьян. У меня заседание через пять минут. Это не займет много времени". Вампир коротко взглянул на остальных. Нам нужно встретиться, это важно. На другом конце послышались голоса министра, кто-то торопил. «М -м Хорошо, давай вечером. Я позвоню. Олтер кивнул. Отлично, буду ждать. И Даллас отключился. Хреновый расклад, мрачно отрезал с а л ь е и покачал головой. Собираешься отправить нас прямо в пасть д р а к о н у Вам же нужна помощь. Если Фрост заодно с убийцей, на которого вы охотитесь, пристрелишь его на месте? Велмар, Алекс и Джек переглянулись. О том, что вампир мог знать основную причину их появления в этом доме, они как-то не подумали. Откуда вы, начал инкуб, но Джек его перебил. Как много вы знаете об этом деле? Достаточно, ответил Даллас. Я знаю практически все, что должен. Вы что, следили за нами? Девушка никак не могла взять в толк его слова. Нет, не то чтобы следил, но я в курсе происходящего в городе событий, а уж сложить два едва способен. Джек что-то прорычал, но тут в разговор вновь вмешалась Алекс. Ей было плевать на то, откуда удалась информация о недавно произошедшем, но сейчас ее больше волновало другое: кем был этот Фрост? д в у л и к и й это факт, но к какому виду принадлежит? Во время разговора раритет на шее стал теплеть, будто нагреваясь, но неудобств пока не причинял. Кто он? Даллас медлил с ответом, буравя поверхность стола странным. будто разочарованным взглядом. Наконец он ответил: «Себастьян Ведьмак». Кинг покачала головой. Ведьмака она бы п о ч у я л а да и амулет отреагировал странно. Хотя сейчас Алекс уже была готова сомневаться во всем. Неужели артефакт сбивал какие-то настройки в ее сущности, или все вновь можно списать на усталость? в е л м о р выступил из угла, в тени которого прятался последние пару минут. Все это время он молча раздумывал. разрываясь между желанием убить и выслушать до конца. Он ненавидел вампира, мечтая иссушить его энергию до дна, опустошив все его самые п о т а ё н н о е желания и оставив только пустую оболочку, как старую змеиную кожу. Но сейчас что-то изменилось. Он почуял нить, ту самую, конец которой вложила в его пальцы ф р е я и готов был ненадолго отложить свою месть. Лучше спроси, чего он хочет взамен. Алекс совсем забыла про договор. Услуга за услугу, хотя уже догадывалась, что именно потребует вампир, и не ошиблась. Даллас откинулся на спинку кресла. Контракт со мной. Я хочу, чтобы ты работала на меня. Ловушка, расставленная этим кровососом и Фрей, стихим щелчком захлопнулась.